Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения Этап привлечения лица в качестве обвиняемого может рассматриваться в широком и узком смысле слова. В широком смысле он включает в себя предъявление обвинения вместе с допросом обвиняемого, а в узком – деятельность, состоящую всего лишь из трех элементов. А. Констатации, что доказательства, достаточные для формирования у следователя-дознавателя уверенности в уголовно-правовой противоправности общественной опасности деяния, виновности и деликтоспособности привлекаемого за его совершение лица, собраны. б) Получение письменного согласия от компетентного органа должностного лица на привлечение к уголовной ответственности субъекта, наделенного статусом депутатской или какой-либо иной неприкосновенности. В Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого С этого момента в уголовном процессе. появляется обвиняемый, а значит, в буквальном смысле, лицо привлечено в качестве обвиняемого. Первая и третья из вышеперечисленных частей привлечения в качестве обвиняемого – обязательные. Вторая – факультативная и поэтому в большинстве дел отсутствует. Первое предъявление обвинения не обязательно окончательно. Лицо должно быть привлечено в качестве обвиняемого сразу после того, как собраны достаточные доказательства для этого. Однако к моменту предъявления обвинения собирание информации еще не закончено. Вопросы, связанные со всей совокупностью отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств неохватываемых признаками состава преступления точный характер и размер ущерба если он не влияет на квалификацию и другие обстоятельства могут быть выяснены и после предъявления обвинения перед предъявлением обвинения необходимо удостовериться в личности обвиняемого который явился по вызову или доставлен приводом, а также выяснить личность каждого из присутствующих. Кроме того, проверяется наличие у лица, представившегося защитником обвиняемого, соответствующего удостоверения и ордера на ведение защиты, выдаваемого соответствующим адвокатским образованием. Предъявляя обвинение, следователь согласно статье 172 УПК, обязан А. Объявить обвиняемому, его защитнику, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, то есть зачитать или дать прочесть вслух обвиняемому, защитнику, текст данного процессуального документа. Б. Разъяснить обвиняемому существо сформулированного обвинения. Изложенного в описательной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого, то есть объяснить содержание требований уголовного закона и ответить на вопросы, которые возникнут у обвиняемого в связи с фактом предъявления ему обвинения. В. Перечислить и разъяснить обвиняемому его права. в уголовном процессе. Г. Предложить обвиняемому, а в случае участия такового и защитнику, удостоверить факт того, что в определенный день и час им объявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и разъяснены права обвиняемого. О разъяснении обвиняемому его прав Делается отметка на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которое подписывается обвиняемым.